А и мать-то стала его журить-бронить, журить-бронить его, на ум учить. Журба Васьки не взлюбилась, а. Пошел он, Васька, во высок терем, садился Васька на ременчатый стул, писал ярлыки скоропищатые, а мудрости слово поставлено. Кто хочет пить и есть из готового, Валися к Ваське на широкий двор, Тот пей и ешь готовое, И носи платье разноцветное. Рассылал те ярлыки со слугой своим На те улицы широкие И на те частые переулочки. В то же время поставил Васька чан Среди двора. Наливал чан полон зелена вина, опускал он чару в полтора ведра. Во славном было в Ановеграде, грамотные люди шли. Прочитали те ярлыки скоропищиты, пошли-ка, Васьки, на широкий двор, к тому чану зелену вину. Вначале был Костя новоторженин Пришел он, Костя, на широкий двор. Василий тут его опробовал. Стал его бить и червленым вязом. В половине было налито, тяжело свинцу Чебурацкого. Весом тот вяз был во 12 пут. И бьет он Костю по буйной голове. Стоит тут кости не шевельница, И на буйной голове кудри не тряхнуться, Говорил Василий, сын Буслаевич. — Гой, еси ты, костяного новоторжанин! Ай, будь-то мне названый брат, И паче мне брата родимого. и мало времени позамешкавши, Пришли два брата Боярченко, Лука и Моисей, дети боярские, Пришли к Аське на широкий двор. Молодой Василий, сын Буслаевич, Тем молодцем стал радостен и веселешенек. Пришли тут мужики за лешени, И не смел Василий показать ися к ним. Еще тут пришло семь братьев с Бородовичей. Собирались, а сходились, а тридцать молодцев без единого он сам Василий тридцатым стал. Какой зайдет, убьют его, убьют его, за ворота бросит.